Глава 59 Обливаясь потом, Канте пёкся на дне большого стеклянного колодца. Он уставился на полуденное солнце, повисшее в открытом небе над головой. Принц читал об этой казнской тюрьме, но никогда не думал, что столкнется с ее жестоким устройством воочию. «Держись подальше от солнца», — предупредил пратик. Чайен наглядно проиллюстрировал свои слова, сразу же распластавшись всем телом вдоль единственной части колодца, все еще остающейся в тени. Фрель помог и Мёду перенести своего раненого брата туда же. Нога шута и часть головы были забинтованы. После того, как они попали в засаду в Мальгороде, тюремные целители сразу же обработали его раны от стрел. Судя по всему, их похитители хотели, чтобы смерть пленников была более жестокой и медленной. Но, к счастью, нас всего лишь пятеро. Там, у входа в расщелину, рами сразу же отделили от остальных. Клашинский принц пообещал сделать все возможное, чтобы заставить своего отца все понять и обстоятельства их сестрой похищения и опасность обрушения Луны. После этого всех пятерых подняли на борт императорской летучей баржи и доставили в казан, где бросили в эту странную тюрьму, похожую на пчелиные соты. Устройство ее предназначалось не только для содержания заключенных, но и для их наказания и пыток. Канте присоединился к остальным в небольшой изогнутой тени. Круглая яма, такая же, как и все здешние камеры, на высоту трех этажей поднималась к открытому небу, дразня заключенных близостью свободы. Но стены и пол здесь были сделаны из прозрачного черного стекла, выплавленного из окружающего песка при помощи некой алхимии, секрет которой был давным-давно утрачен. Не было абсолютно никакой возможности взобраться по этим стенам, чтобы выбраться на волю и это было еще не самое худшее. Хотя Солнце в венце никогда не заходило, в течение года оно совершало медленный круг по небу, отмечая течение времени. Древние строители этих стеклянных сот расположили каждый колодец точно под таким углом, чтобы внизу отображалось круговое движение Солнца. Лицо Отца сверху то показывалось практически целиком, нагревая ямы до обжигающей температуры, то чуть отступало, позволяя движущимся вдоль стен теням, слегка охладить пространство. Это означало, что заключенные должны были двигаться вместе с этими тенями или же рисковали сгореть заживо на стеклянном полу. В середине зимы, как и сейчас, эта серповидная полоска тени была тонкой, как бритва, отчего всем пришлось скучковаться у самой стены, плотно прижавшись к ней. Поскольку в одной камере ячейки их было пятеро, места едва хватало. Пристроившись на самом краю, Канта привстал на цыпочки, чтобы уберечь пальцы ног от солнечного света. Отблески от стен обжигали глаза даже сквозь закрытые веки. Прямо напротив них, в крошечный дверной проем, ведущий в яму, была втиснута железная решетка. Пара имперских гвардейцев с явным удовольствием наблюдала за их попытками не изжариться заживо. «Может, там хочется малость остудиться?» – сказал один из них, клашенец с крошечными черными глазками песчаной змеи. «Мы ведь всегда можем открыть морские заслонки и устроить им хорошую ванну. По крайней мере, это смыло бы с них всю эту вонь». Другой, больше похожий на ящерицу с носом луковицей, весело расхохотался. Упоминание еще об одной особенности этой тюрьмы Канте отнюдь не развеселило. Все эти стеклянные ямы были соединены между собой подземными туннелями, которые выходили к морю, расположенному неподалеку. Стоило открыть заслонки, как вся тюрьма могла быть быстро затоплена. Это приводило к особенно жестокой смерти. Узникам оставалось лишь плавать кругами до тех пор, пока они не утонут от истощения. «Так им и надо!» — отозвался ящерица. «Пытались похитить сына и дочь самого императора!» «Жаль, что не удалось схватить их всех до единого!» — посетовал Змееглазый. «И все же слава милосердным богам, что Арами и Алию удалось благополучно вернуть!» Воистину! согласился второй охранник, прикоснувшись тремя пальцами к колбу в знак благодарности небесам. Канта вздохнул. Побег крылатки был единственной приятной новостью этого ужасного утра. Чуть раньше, пока их везли по воздуху в Казан, Канта подслушал разговор их похитителей и узнал, как все это произошло. Секол, судя по всему, вовремя заметила приближение имперских кораблей и сразу же взмыла в небо, воспользовавшись завидной скороподъемностью крылатки. И все же приняла две меры предосторожности. Во-первых, низко пронеслась над соседним лесом нафтовых сосен и подожгла его, чтобы благополучно скрыться в густом дыму. А во-вторых, оставила после себя сокровище, призванное отвлечь имперские силы от своего побега просветленную розу им река. Алию вытолкнули наружу. Яростная струя огня изгорела крылатки, и последующий поджог леса разогнали тучи личинов. Этот шаг вынудил имперских воинов первым делом спасать Алию, дав остальным время раствориться в затянутом дымом небе. «По крайней мере, мы знаем, что Лира не предавала нас», — подал голос Канта, задыхаясь от жары. «Вовсе не обязательно», — измученно прошептал Фрейль. «Она все равно могла отступиться от наших планов, но не сообщила об этом капитан Шекрылатки». «Или шпионом мог оказаться кто-то еще, как ты и предположил», — добавил пратик, по лицу которого так и струился пот еще выше приподнялся на цыпочке. «В любом случае мы здесь застряли». С трудом удерживаясь в этой неустойчивой позиции, он цеплялся за лучик надежды. Молился, чтобы Рами преуспел в своей попытке объяснить отцу события той жуткой ночи. Поджог библиотеки, побег на небеса, захват заложников, который частично таковым и не был. И все же перспективы успеха были столь же призрачны, как изгиб тени у него под ногами». Особенно после того, как охранники опять перебросились парой фраз. «Я слышал, императора Макар, который сейчас на вилле Оракла, просто обезумел», произнес ящерица, в голосе которого почему-то не чувствовалось особого огорчения по поводу свалившихся на голову императора напастей. «Чуть ли не рвет на себе волосы от горя?» «Я его не виню. Если бы этот халендийский принц отрубил голову моему сыну, пришлось бы заковать меня в кандалы, чтобы я не смог отомстить». Фрель покосился на канте, приподняв обе брови. Пратик обратился к стражникам. «А что случилось с сыном императора Макара?» Змееглазый плюнул внутрь камеры, и его слюна зашипела на горячем стекле. «Как будто ты не знаешь!» — ящерица свирепо посмотрел на них. «Принц Пактон не заслужил такой позорной смерти! Быть обезглавленным в цепях!» — он указал своим изогнутым мечом сквозь прутья на канты. «Твоим сраным братцам!» Ошеломленный Канта сполз по стене. Пальцы ног у него выскользнули из тени и чуть не вспыхнули на солнце. Он это едва ли почувствовал. Что же Микей наделал? Змееглазый прижался лицом к прутьям. Не сомневаясь, что следующий слетит с плеч, твоя голова, и будет отправлена твоему отцу еще до того, как прозвенит последний дневной колокол. Канта невольно потрогал себя за шею. Тут из коридора послышался какой-то шум. К ним приближался топот множества сапог, сопровождаемый отдельными криками. Змееглазый шагнул им навстречу, до ушей Канте донелся отданный ему приказ доставить пленников на виллу Оракла. Ящерица задержался у дверей и злобно посмотрел на них. «Похоже, подарочек вашему королю будет подготовлен гораздо раньше последнего дневного колокола». Приникнув к высоко расположенному окну, Тазар наблюдал, как процессия императорских гвардейцев вступает в Казан. Они въехали в него на лошадях и повозках по приморской дороге, идущей со стороны городской тюрьмы. В самой середине, ощиденнейшейся оружием колонны, катила зарешеченная повозка, в которой сидели пятеро закованных в цепи пленников. Совсем недавно, когда пробил второй полуденный колокол, один из людей Тазара прибежал с городских улиц сообщением, что холиндийского принца и его свиту переводят из тюрьмы во дворец Оракла. Тазар поднялся на третий этаж небольшой виллы, вскоре лично убедившись в правдивости этих слов. Он перевел взгляд в сторону дворца Оракла, величественного поместья, расположенного на вершине утеса с видом на океан. Как и в большей части города, кирпичные стены его были покрыты коркой соли, кристаллы которой отражали солнечный свет, словно россыпи сверкающих бриллиантов. Многочисленные крыши просторного поместья покрывала белая черепица, уберегающая от сильного солнечного жара. На тенистой территории плясали фонтаны и раскинулись цветущие сады, усеянные голубыми бассейнами и купами высоких зеленых пальм. Но самое впечатляющее зрелище здесь представляли собой древние великаны Казана, установленные в садах, семь бесценных скульптур из черного стекла, секрет изготовления которого был давно утрачен. Высоченные, выше кирпичных оград виллы фигуры изображали стилизованных великанов с одинаковыми гладкими шлемами на головах. Черты их лиц были грубыми и резко очерченными, а глаза обведены концентрическими кругами. Воины приняли угрожающие позы. Один занес готовый к удару кулак, другой воздел над головой копье, третий натягивал лук. Большинство повредило время. Щит у воина с мечом был сломан, у кулачного бойца на месте одной руки осталось только культя, у лучника не доставало половины головы. Тем не менее, эти великаны высоко вздымались над садами, все столь же устрашающие, как будто вечно охраняли это побережье, хотя не то чтобы эти статуи были родом с этих берегов. Говорили, что это собрание обнаружили во время раскопок некрополя в какой-то далекой выжженной пустыне за краем венца, где солнце палит нескончаемым безжалостным огнем. Стук копыт и скрип колес вновь привлекли внимание Тазара к дороге внизу. Тюремный караван медленно продвигался по переполненным улицам, уличные торговцы и лавочники расхваливали свой товар. Прорицатели и провидцы взывали к проходящим мимо, клятвенно обещая самые точные предсказания и пророчества. Все они были забыты, пока клетка с узниками катилась сквозь толпу, в основном упрятанную под балахонами и вуалями биарга, хотя попадались в ней и немногочисленные имри с неприкрытыми лицами. Однако при виде зарешеченной повозки все кастовые различия были забыты. Ее сразу же окружила плотная толпа. Люди силились доплюнуть до узников сквозь прутья решетки или кидались в них всяким гнильем. Проклятия так и висели в воздухе. Охранники мало что делали, чтобы остановить этот неистовый натиск, лишь не позволяли причинить узникам какой-либо реальный вред. Эта привилегия принадлежала исключительно императору. На скулах Тазара заходили желваки, когда зарешеченная повозка проехала под его наблюдательным постом и продолжила движение к дворцу. Рука еще крепче сжала кинжал на поясе, глаза недобро сузились при виде темной фигуры за решеткой. Руки Тазара коснулись прохладные пальцы. «Надо поберечь наши силы», — напомнила ему Алтея. «Не стоит тратить их на него». Тазар отпустил рукоять кинжала, признавая мудрость своей заместительницы, и обернулся на пару десятков шайнера, рассредоточившихся по соседним комнатам того же дома. Еще больше их толпилось внизу. Остальная часть армии Кулака Бога собралась в отдаленных зданиях или разгуливала по улицам, изучая обстановку. Тазар прибыл сюда еще до рассвета со всеми, кого только сумел найти после огненной засады в Кисалимре и бросил клич по всему казану, собрав тех, кто принадлежал к Шайнера или к ее преданным союзникам. Однако общая численность его войска оказалась совсем не такой, на какую он рассчитывал, отправляясь из Клашинской столицы. Тем более, что обстоятельства быстро менялись, обостряясь с каждым ударом колокола. Тазар уже знал о пленении принца Канта и смерти сына императора, принца Пактана. Степень горя и ярости императора Макара можно было измерить по тому шквалу сил, что обрушился наказан. Многочисленные гвардейцы и воины окружили дворец Оракла и патрулировали улицы, полные горячей решимости защитить императора и двух его уцелевших отпрысков. Макар не хотел рисковать. «Пожалуй, нам стоит вернуться в Кисалимри», — предложила Алтея. «Попытка добраться до императора прямо сейчас наверняка провалится и приведет лишь к напрасной потере жизней». «Лучше всего перегруппироваться и укрепить наши позиции в вечном городе». Тазар не мог не признать мудрость такого плана. И без того тяжелая ситуация становилась лишь хуже, чем дольше они ждали. Он винил во всем этом холендийского принца. Даже захваченный в плен и побежденный, Канте продолжал срывать его планы. Тазар сжал кулак, глядя, как зарешоченная повозка исчезает за углом, сопровождаемая потоком проклятий и больше, чем когда-либо, позавидовал императору Макару. «Это тебе достанется голова двуличного ублюдка, а не мне». Резкие крики и испуганный виск отвлекли его внимание от окна. За дверью послышался шум. Резко звякнула сталь, было слышно, как чье-то тело с шумом скатилось по ступенькам. Алтея подала знак, и ее люди бросились ко входу. Дверь с треском распахнулась, и в комнату ввалились три фигуры, закутанные в балахоны биарга. Точно таким же образом одетые люди прикрывали им спины. Тазар обнажил свой меч. Алтея уже держал в обеих руках по длинному кинжалу. Никто не произнес ни слова. Все застыли на месте. И тут Тазар вдруг с удивлением услышал негромкое позвякивание колокольчика у себя за плечом. Сбоку к его горлу прижался острый кончик клинка. Несмотря на свой острый слух и готовность к бою, он не слышал, чтобы кто-то подошел к нему». Квисел, прошептала его обладательница, чуть проворачивая лезвие. «Отравлен!» Заметив эту угрозу, Алтей нацелил один из своих ножей на нее, а другой – на незваных гостей. Одна из трех фигур шагнула вперед, стаскивая головной убор с вуалью и открывая суровое женское лицо. Женщина обожгла Тазара взглядом. Судя по ее росту и чертам лица, родом она была из Гулдгула. «Всем убрать оружие, и отойти на шаг назад!» — прогремела она, позволив своему голосу эхом разнестись во всех направлениях, после чего и сама вложила в ножны два своих коротких меча и подняла ладони. «Мы пришли всего лишь поговорить!» — Алтея покосилась на Тазара. Тот кивнул в знак согласия, стараясь не порезаться об отравленный клинок. Его обладательница отступила, откидывая капюшон и открывая серебристо-белое лицо и длинную черную косу. Ей было вряд ли больше 17 или 18. Судя по всему, она появилась у него за спиной из одной из смежных комнат. Тазар уставился на маленький нож у нее в руке, а когда моргнул, клинок исчез, хотя он мог поклясться, что эта девчонка даже не пошевелилась. Тазар отступил от нее на шаг, сердце у него забилось чаще. Он повернулся к Гулдгулке. «Чего ты хочешь?» К этому времени спутницы незваной гости тоже сняли свои головные уборы. Чертами лица они походили на молодую женщину с ножом, хотя были старше и явно опасней. «Кое-что обсудить», — ответила невысокая женщина. «Я Лира Хаймарч, глава воровской гильдии города-наковальня, а в остальных, я думаю, ты уже и сам узнал Ресиек из одного выдающегося сестринства». «Почему это должно меня волновать?» — спросил Тазар, вновь обретая самообладание и большую часть своего гнева. Лира объяснила. «На данный момент у нас общий враг. Тем не менее, ни у кого из нас нет ни средств, ни численности, чтобы бороться с ним, поэтому я предлагаю объединить наши силы». Алтей нахмурилась. Глаза ее настороженно сузились. «Вы хотите нанести удар по Императору?» Лира пожала плечами. «Насколько я понимаю, все-таки наличествует и некоторое пересечение интересов, хотя да, в конечном счете мы намерены совершить налет на дворец Оракла и захватить его». «По крайней мере, так надолго, насколько это возможно. Надеюсь, достаточно надолго, чтобы достичь обеих наших целей». «И в чем же тогда пересечение интересов?» — спросил Тазар. Ответом ему было еще одно пожатие плеч. «Лучше для начала достичь одной цели, прежде чем озаботиться следующей». Хмуро оглядев стоящую перед ними троицу, Алтея впилась взглядом в юную рисику рядом с Тазаром. «Я не думаю, что у вас достаточно численности, чтобы помочь нам». «Это уже ты сама суди!» — Лира шагнула вперед, успокаивающе подняв ладони, и подошла к окну. «Далеко не все армии носят доспехи или размалевывают физиономией белой краской!» Тазар присоединился к ней у окна, уставившись на запруженную народом улицу, которая выглядела точно так же, как и прежде, разве что казалась чуть более оживленной после прохождения конвоя с узниками. Все так же вопили латочники. Провидцы по-прежнему взывали к проходящим мимо прохожим, люди сновали между ними, как муравьи. Лера махнула вниз. «Я собрала армию более умелую, чем большинство других. Из борделей, низкопробных таверн, темных притонов и воровских хат всех мастей. Мы везде и нигде. Даже здесь, в Казани, я созвала их пару дней назад, когда узнала, что наши пути пересекутся здесь, просто на всякий случай». Тазар нахмурился, глядя вниз. «Какую еще армию?» Словно в ответ на его вопрос половина бурлящей внизу толпы, повинуясь какому-то невидимому сигналу, разом остановилась, сотни лиц повернулись и уставились на их окно. «Это только часть из них», — прокомментировала Лира. Алтея за плечом у Тазара лишь одобрительно присвистнула. Поднятые к окну лица на улице все так же разом опустились, и застывшие было фигуры опять растворились в бурлящей внизу толпе. Тазар покосился на Алтею, приподняв бровь. «Что скажешь?» «Может, нам и нет нужды столь скоро возвращаться в Кисалимри?» — ответила она. Тазар протянул Лире руку. «Заметана!» — та скрепила их договор рукопожатием, ладонь у нее оказалась сухой и твердой. «Лучше бы нам тут и не рассиживаться, пока еще больше имперских не обрушилось на этот город!» Тазар кивнул, соглашаясь с необходимостью поспешить. И все же его грызло беспокойство, сосредоточенное на двух словах Лиры. Пересечение интересов. Хм, что бы это значило?